168. Ярое устремление ко мне ослабляет линию магнитного притяжения прошлого и напор внешнего окружения. Неуравновесие природы и неуравновесие человеческое идет параллельно, напоминая о найнужнейшем. Много яда в пространстве отдушина в общении с нами и мыслях о нас. Питаем незримо, ведь нужно человеку не то что вовне, Но то, что дает пищу духу,